«Плохо ты думал. Теперь я с тобой и на луну полечу!» Глубоко вздохнув, серьезно проговорила Александра Григорьевна. «Это правда, Шура?» Резко повернувшись к ней, спросил Усов. «Не надо и спрашивать, милый. А решила я это не сегодня. А в воскресенье я пригласил тебя и целый день мучил. Но, поверь я, не мог быть дома. Он так искренне и просто говорил, смотрел на нее такими виноватыми глазами, что Шура не могла на него сердиться и тем более упрекать. Словно утренним прохладным ветерком сдунуло Шура печальное настроение, и она, не удержавшись, рассмеялась, обняла его за шею. Он выпустил вожжи, которые тотчас же стали сползать и закручиваться на колесо. Рыжий конь остановился и с недоумением оглянулся назад. До заставы оставалось метров триста. Усов внезапно забеспокоился и стал внимательно смотреть вперед. Через минуту на краю межи около ржаного поля показался сержант Бражников. Он неторопливо шел им навстречу. Усов натянул вожжи, остановил лошадь и выпрыгнул из брички. Подойдя к Бражникову, о чем-то с ним переговорил и, вернувшись обратно, сказал. — Ты меня прости, Сашенька. Дальше поедешь с сержантом. Он великолепно довезет. — А ты куда? — обеспокоенно спросила Шура. — Да понимаешь, мне надо отлучиться, — Я сию же минуту буду дома. А ты там располагайся. Ничего не понимаю, — разводя руками, сказала Шура, и по выражению его глаз видела, что все это делается преднамеренно, что не случайно оказался здесь сержант Бражников. Отвернувшись, она решительно добавила, — Без тебя никуда не поеду. Что это такое на самом деле? Она в эту минуту ревновала его даже к сержанту Бражникову. «Мне неудобно, Сашенька, понимаешь?» — искренне признался Усов. Вдруг начальник заставы с невестой вкатывает во двор. «Я лучше с другой стороны зайду». Лицо у него в это время было одновременно и озорное, и грустное. Шура поняла, что этот смелый, дерзкий человек Сейчас стыдиться собственного счастья. Ей и самой было как-то неловко, но, расхрабрившись, она быстро проговорила. «Ну, хорошо уже. Я сама буду править лошадью, а сержанта посажу вместо жениха, вкачу во двор и все равно всем объявлю и всех на свадьбу приглашу. Я тогда до вечера глаз не покажу». «Можешь, мы и без тебя будем пировать!» Шура, пугнув лошадь и грозно сверкнув глазами, поехала дальше. Бражников на ходу прыгнул в бричку. Усов широко улыбнулся и долго еще стоял на дороге. Глава восьмая Вернувшись из ночных нарядов, пограничники отдыхали, и никто, кроме дежурного, не видел, как Шура въехала во двор заставы. Устраивать свадебную пирушку Усов категорически отказался и отделался обыкновенным скромным чаем. Это дало Клавдии Федоровне повод не раз укорять начальника заставы, что он зажилил свадьбу, нарушил обычай. Но в конце концов Клавдия Федоровна все-таки настояла на своем. В июне в Волька-Гусарское приехала Галина, которая окончательно примирилась со своей матерью. После того, как Олесь и Ганна побывали у Галины в Гродно и рассказали о том, как она живет, Стася не вытерпела и сама съездила к дочери. Как состоялась их встреча, она никому не рассказывала, но по всему было заметно, что Стася осталась довольна поездкой И успокоилась узнав что александра григорьевна вышла замуж